Эпилог. Пять лет спустя. Я сидела на песчаном берегу океана и смотрела на своих самых дорогих людей. Муж катал на шее Анжелику, а Андрюша путался у него под ногами. Сердце сжалось от любви и умиления. Тёма никак не хотел признавать, что Лика уже не трёхлетняя малышка, и дочка намеренно пользовалась этим. Хорошо, что Андрей в свои три года не понимал ещё того, что сестра специально дразнит его, и, закатываясь от смеха, прыгал вокруг них, а вся эта троица ловко манипулировала мной. Но вот захотелось им во время осенних каникул в школе улики погреться на солнышке, и все мы тут. А то, что у меня было много работы, неважно. Артём подговорил дочку, они вообще были слишком дружны, и та стала настойчиво упрашивать меня. Потом парочка послала сына, а тот повторял всё, что ему скажут. Я не устояла после его фразы «Мамочка, Андрюша очень замёрз и хочет на океан». «Океан». Заговорщики и манипуляторы. Я задумалась, насколько бывает полным счастье. И вообще, что значит это слово. И кажется, так мало этих пяти букв, чтобы описать все мои чувства. Я нисколько не пожалела, что связала свою жизнь с Артёмом. Он был замечательным мужем и слишком хорошим отцом. После того похищения у нас встал лишь один вопрос — где нам жить? И я сразу согласилась переехать в Питер, хотя и Тёма был не против перебраться в Москву. Расписались мы не сразу, примерно через год после того, как сошлись. Я вообще не думала о таких мелочах, слишком была счастлива. Но Артём настоял, когда узнал, что я жду второго ребёнка. Как он отреагировал тогда, я буду всегда вспоминать с улыбкой. Он закричал как сумасшедший «Да!». Именно тогда я поняла, что моя беременность не случайна. Артём постарался. Когда муж увидел сына, у него в глазах блестели слёзы, и моё сердце переполняло безграничная радость. Нет, он не стал проводить меньше времени с дочерью. Он всегда ей уделяет больше времени, чем нам с сыном. И это напоминает мне другого папу, моего. Смысл о смерти которого я смогла с годами ужиться, но боль не прошла. Также сильно скучала по нему и тосковала безумно. Мне было горько от того, что папа не видит, как растут мои дети, что они не знают своего дедушку. И иногда я позволяла себе в одиночестве, когда никого не было дома, включить песню группы «Краски» и письмо папе и, отдавшись своей боли, снова оплакать потерю отца. А потом я словно снимала накопившийся груз, и этого хватало на некоторое время. Всё же я счастлива. Несмотря на все наши трагедии, я обрела полный покой в объятиях любимого мужа. Мы не стали закатывать огромную свадьбу, пригласили лишь близких, друзей и семью. К тому времени Аня родила мне крестницу и малышке уже больше пяти месяцев. Конечно, пригласили Антона, и он был со своей девушкой. Стоило ему наконец понять, что мы не будем вместе, и он сразу смог наладить личную жизнь и нашел необыкновенную девушку, теперь уже жену. Очень долго меня тревожила Алина. Мысли о бывшей жене Артёма не давали мне покоя. Муж рассказал причину их расставания, а я прекрасно понимала, что это ложь. Я видела, что девушка любила Тёму и также знала, что она его просто отпустила. Очень хотела, чтобы Бог послал Алине счастье, огромное женское счастье. Она заслужила его, как никто другой. А позже мы узнали, что девушка вышла замуж за редактора известного итальянского журнала и искренне порадовались за неё. Пережив все эти невзгоды, я поняла, что нужно уметь слушать друг друга, а главное — научиться доверять. Ведь доверие — это залог счастья. Возможно, на этом и держится мир. Не нужно бояться открываться дорогим людям, опасаясь быть непонятыми или высмеянными. От этого все беды. Порой думая, что спрятать в себе все тайны — это лучший выход, тем самым мы совершаем большую ошибку. Ведь для счастья нужен крепкий фундамент, который мы по кирпичику выкладываем своими руками, и чем качественнее будем это делать, тем прочнее будет фундамент нашего счастья. На самом деле все страхи и сомнения в нашей голове. Прогнав их, я вздохнула с облегчением. Вчера муж недвусмысленно мне намекнул, не пора ли нам задуматься о младшем братике или сестрёнке для Андрея. Я в ответ лишь молча улыбнулась. Невзначай положила руку на живот. Этот сюрприз. Я приберегла до дня рождения Артёма, а теперь сама не знаю, как выдержать две недели и не признаться ему. От автора. Дорогие читатели, вот и подошла к концу эта запутанная история. Этот роман был посвящён не только Соне, но и Алине. Я хотела показать, что не всегда одна из женщин в такой ситуации оказывается стервой. Обе героини со своими жизнями, со своими бедами, но сложилось так, что полюбили одного мужчину. Мужчину, который не знал, что такое любовь, и ему пришлось пройти долгий и тяжелый путь, чтобы понять и принять это чувство. Что касается Алины, спустя почти два года после развода с Артемом она вышла замуж за редактора итальянского журнала «Амата Грассо». Он целый год упорно ухаживал за ней, но Алина не подпускала мужчину к себе, стараясь пережить разрыв с любимым мужем. Но всё же со временем поддалась настойчивому Амата, который ради неё выучил русский язык и говорил с безумно смешным акцентом. Алина не чувствовала любви к нему, но он ей нравился. Девушке было с ним надёжно и спокойно, а ещё она знала точно, что мужчина любит её. Спустя одиннадцать месяцев после свадьбы Алина родила двух прекрасных двойняшек, мальчика и девочку и стала вдвойне счастливой мамой. Всё это время она глубоко в себе ещё оставляла местечко для чувств к Артёму. Ведь когда любишь по-настоящему, сложно забыть всё в один миг. Но прошли годы, и она не заметила, как любовь к детям вытеснила чувства к Тёме, а на месте их зародилась новая, истинная любовь к мужу. Позже она поймёт, что любит Амата другой, безграничной любовью, и она сильнее, чем были чувства к Артёму. Однажды они все встретились в Италии. Соня со своей семьёй на восьмом месяце беременности, девочкой, отдыхали в Риме. Ей было уже сложно путешествовать, но её любимая троица снова уговорила. Они совершенно случайно, словно свела судьба. В одном из музеев встретили Алину с мужем и двумя детьми. Это необычная встреча людей, которых так много связывает и разделяет ещё больше. Они не непринуждённо болтали. Амата пытался шутить на русском языке, и это было действительно смешно. Хохотали даже дети. И тогда, наконец, Соня смогла сказать Алине «Спасибо». Конец.